Глава 13. На это можно смотреть вечно. Вика сидела и улыбалась, глядя на широкий экран. Не зря я отправил туда столько голубей. хотелось видеть все в подробностях. Ведь действительно есть на что посмотреть. Сначала 400 невольных десантников приходили в чувство, затем они отправились искать связь. Как-никак, а телефоны и рации я у них изъял, чтобы они не поняли, куда и как они попали. Люди барона, может, и рады были бы поговорить с гостями, но Курлык вовремя сделал сброс кислоты, тем самым дав команду людям открыть огонь. Надо сказать, эти 400 человек смогли устроить там локальную войну. Они быстро собрались, и пусть в их распоряжении было лишь стрелковое оружие, но для взятия блокпоста им этого оказалось достаточно. Разве что на этом остановиться не вышло. Телефона они не нашли, рации тоже почему-то оказались неисправны, и потому бойцы двинули дальше, в сторону ближайшей деревни. А так как ни одна машина не завелась, двигаться пришлось пешком, то и дело останавливаюсь на перестрелке со стягивающимися силами противника. Да, тяжело им. И как приятно видеть эти недоумевающие лица. Возьмет офицер телефон в глазах надежда, а у того в центре экрана аккуратная дырочка. Он думает, что это пули, а на самом деле это мощный клюв одной коварной птицы, позаботился об отсутствии у них какой-либо связи. Так и шел отряд, уничтожая на своем пути все силы сопротивления и постепенно обрастая более тяжелым оружием. Но и войска обороны не стояли на месте. Если поначалу они были парализованы от удивления, то спустя какое-то время несколько крупных отрядов с тяжелой техникой двинулись от наших границ на защиту своих тылов. Курлык не всемогущ. Да и мы договорились, что рано или поздно надо дать возможность связаться с начальством. Так что, когда людьми Харькова была захвачена довольно крупная деревня, они нашли там телефон и сразу отзвонили в штаб. Начались разбирательства, и как хорошо, что один из голубей вместо камеры взял с собой микрофон. Он забрался на чердак дома, в котором собрались офицеры, и внимательно прослушал все их разговоры. А мы сидели в гостиной и смеялись от того, насколько те были удивлены произошедшим. Никто так и не понял, что произошло, и как четыре сотни бойцов могли оказаться в глубоком тылу какого-то постороннего барона. Пусть он и не был врагом, но это до сегодняшнего дня. Теперь Харькову придется либо договариваться, либо решать вопрос силовым методом. В то время как на землях барона было весело, часть голубиной стаи следила за веконством, где также начались какие-то движения. «Непонятно зачем?» Все войска Харькова были подняты по тревоге, и только после этого начались разбирательства. Так что через полчаса в сторону Гришанова отправилось шесть крупных транспортных вертолетов для эвакуации попавших в беду бойцов. И они действительно попали в беду, ведь захваченную деревню уже практически окружили. Вот-вот начнётся бой, где будут участвовать танки и сотни людей. — Вот люблю такое кино. Не понимаю, почему, — высказался Черномор интересные повороты сюжета реалистичная графика но чего то не хватает любовной линии может задумался я давай голубок курлыку отправим сразу интереснее станет а можно без похабщины помотал головой старик давай лучше боевик посмотрим а не вот это вот ну раз не хочет так и ладно голуби все равно сейчас заняты они гадят едят и снова гадят Иногда сбрасывают бомбы на голову врага, и что удобно, своих там нет. Куда ни кинь взрывной артефакт, все равно по кому-нибудь да попадешь. Мог ли я пропустить мимо шесть транспортных вертолетов? Ни в коем случае. И раз украсть их я не могу, то как минимум затруднить передвижение обязан. Так что на перехват отправилась эскадрилья боевых голубей. Они сидели и ждали своего часа, набивая животы лучшим зерном. Сослабительным, конечно же. Но об этом им знать не обязательно. Спустя минут 10 пернатые встретились с вертолетами, и чтобы догнать технику, пришлось влить в голове немало энергии. Но они справились и сбросили весь свой боезапас. Прогремели взрывы, зашипела кислота, и две машины камнем рухнули вниз. Другая задымилась и начала медленное снижение, а вот остальным повезло еще меньше. Командование приказало во что бы то ни стало эвакуировать как можно больше людей, так что вертолеты продолжили движение. Вот только один из них тут же был сбит войсками Гришанова, а остальным пришлось сесть неподалеку для экипажа занять оборону. Хочу сказать, мы проделали хорошую работу. Не только я, на самом деле. Благодаря слаженной работе операторов голубиной разведки получилось увидеть в красках и даже услышать все, что происходило на земле Гришанова. Все это время они в поте лица переключали изображения с камер, чтобы показать самые интересные и красочные моменты. Также в стан врага отправили еще двоих голубей с микрофонами. В какой-то момент барон смог меня удивить. Я был уверен, что он потратил все свои костюмы, но тут в небе появился еще один. Он вылетел из особняка Гришанова и устремился к полю боя, но не долетел каких-то пять километров. По пути его обгадили настолько, что пришлось приземляться, да я, кажется, нашел слабое место в этой технике. Оператору просто отключили зрение, загадив все камеры. Причем пользовались как кислотой, так и обычным птичьим пометом, и стереть его полностью ему не удалось. Нет, сразить костюм так легко у нас не получилось, но зато мы вынудили его приземлиться, а я, не понявший произошедшего оператор, допустил одну грубую ошибку. Голуби, они же не опасны. Просто глупые птицы что не вовремя встретились и от испуга порожнили свой кишечник, Так подумал оператор, и, убедившись, что вокруг никого нет, кроме голубей, вылез из костюма, чтобы протереть объективы. Там его и ждал курлык. А я сразу передал приказ банде мародеров и те на своих байках рванули к освободившемуся костюму. Не знаю, как они потащат этого железного монстра, но только они успеют нанести его вовремя, пока не подоспела подмога. Несколько часов наблюдал за ходом сражения. Голуби непрерывным потоком курсировали туда обратно, забирая все новые артефактные снаряды и сбрасывая их на голову у врага. Это необходимо как минимум для того, чтобы бой продолжался подольше. Если люди барона почти выжимали своих противников из деревни, пернатые начинали сыпать бомбы и кислоту на них. А в случаях, когда гвардия Харькова начинала одерживать верх, взрывные артефакты отправлялись уже к ним. Было интересно смотреть на замешательство врага, на то, как они постепенно друг друга ослабляют. Также приятным зрелищем стало и то, что теперь на моих границах войск нет, что Харьков, что Гришанов слишком заняты своим противостоянием и про каких-то там Булатовых на время забыли. Собственно, примерно этого я и добивался. Так что под самое утро первая серия захватывающего боюка подошла к логическому завершению. Жаль, конечно, но мы и так сделали даже больше, чем могли. Не думал, что всего четыре сотни бойцов продержатся так долго, но у них попросту кончились патроны. И это несмотря на то, что голуби неустанно таскали заполненные магазины и сбрасывали их рядом с позициями гвардейцев. «Вик», — разбудил уснувшую прямо на диване рядом со мной девушку, «ты бы в свою комнату пошла». «Да просто интересно было», — зевнула она. «Да, ты прав. И спасибо за интересный фильм. Давно таких не смотрела», — улыбнулась графиня. Сам в восторге. Не смог сдержать свои улыбки. Все получилось просто отлично. И я не могу представить, как два аристократа теперь будут договариваться между собой. У меня сейчас есть одно дело, так что прошу ближайшие сутки не тревожить меня. Договорились? Обратился я к девушке и к храпящему Черномору. «Угу», — кивнула Виктория. Она не стала спрашивать, чем я планирую заниматься. Но на самом деле тайны в этом никакой нет. Сама скоро узнает и увидит своими глазами. По пути вызвал к себе двадцать верных гвардейцев и вместе с ними отправился в лазарет. Сейчас там пусто, посторонних нет, и потому можно разглядеться на полную. «Я выбрал вас, как самых верных и опытных бойцов», поприветствовал свой будущий отряд специального назначения, осмотрев собравшихся. «Несколько человек из императорских войск. Они и так пришли ко мне из спецназа. Другие относятся к старой гвардии». Они служили и прежнему главе рода, и многократно доказали свою верность. Также здесь передо мной стоит тот самый гвардеец, что был расстрелян из пулеметов вместе со мной, прямо в машине. Над ним я уже успел поработать, но теперь решил сделать из него командира отряда. — Господин, не знаю, как у других, но у меня со здоровьем все отлично! — воскликнул один из них. — Могу я спросить, почему мы собрались в лазарете? — У вас отличное здоровье, но до одеяла все равно далеко, — улыбнулся я. Я хочу сделать ваши кости и кожу прочнее, улучшить органы чувств, доработать регенерацию и обмен веществ. Если кто-то из вас не хочет, осуждать не буду. Процесс неприятный и болезненный». Воцарилась тишина, но, как я и ожидал, эти ребята боли не боятся. И стать сильнее они не прочь. Так что бойцы быстро заняли койки и приготовились. А я начал доставать заготовленные заранее заклинания из энергетического кармана. Да, эта мысль пришла ко мне во время просмотра фильма, натолкнула на нее понимание того, как много проблем может доставить даже небольшой отряд, расположенный в тылу врага. И ведь это лишь неподготовленные обычные гвардейцы. Они не скрывались, не понимали, где находятся. А что будет, когда вместо тех четырех сотен солдат будут опытные, прожжённые десятками и сотнями боёв специалисты, точно знающие, куда им идти и что делать? Будет настоящий ад для противника. Тем более, что это будут не просто люди, а улучшенная их версия. Следующий день я провел без сна и отдыха, носясь от одной койки к другой. Мне уже доводилось заниматься подобным. Тогда я создавал охрану для короля. Брат мой и сам был сильным бойцом, но я все равно всегда переживал за него и потому предоставил лучшую охрану. Жалею об этом? Нет. Тогда он был совсем другим человеком. Лазарет наполнился зелеными вспышками, под самым потолком засиял магический круг, созданный из нити энергии жизни. Улучшать надо комплексно, ведь все системы организма связаны между собой. Потому изменениям подверглось практически все, И теперь, когда все эти изменения вступят в силу, у меня появится универсальный отряд для разведки, диверсий и нанесения мощных точных ударов как в тылу врага, так и на поле сражения. Кожа бойцов стала в разы прочнее. Сломать кости получится разве что, сбросив их с самолета. Также особое внимание уделил зрению. У них оно будет идеальным, но теперь они будут еще лучше видеть в темноте и даже смогут на короткий срок приближать картинку. Это вредно, но иногда можно, а я потом подлечу. Заметно ускорил реакцию, что будет крайне полезно в ближнем бою. Они и так умелые воины, и я специально заставил их обучаться сражениям на мечах. Патроны не бесконечны, и потому уметь драться как с оружием, так и без него, обязательно для каждого уважающего себя бойца. Ну и в остальном, по мелочи. Например, доработал пищеварительную систему, теперь члены отряда смогут питаться хоть древесной корой или вовсе надолго оставаться без еды и воды, при этом не теряя в силе. Не суперсолдаты, но по силе они превосходят любого обычного человека, и этого более чем достаточно. Если подобные бонусы помножить на опыт, то смесь получится, что надо. Надо было, конечно, заняться этим раньше. По крайней мере, именно так думал Черномор в течение последних недель, каждый день напоминая мне о том, что я постоянно улучшаю голубей, а его бойцов эта участь пока еще обходила стороной. Мне и самому, если честно, надоело откладывать эту процедуру. Но что я мог сделать? Для улучшения бойцов требовалась тщательная подготовка. Причем не только запасы заклинаний и энергии, но и самих бойцов. Чтобы все получилось, их здоровье должно быть идеальным, даже эталонным. Но то одно, то другое. Сначала я поправлял их здоровье, убирал недуги, настраивал тела на прием большого количества энергии. Но ведь бойцы тем временем не сидели на месте. Например, после получения ран убрать все последствия сразу крайне трудно. Все равно требуется реабилитация и какое-то время на полное восстановление. А из 20 человек кто-то все время был ранен, и только сейчас, когда у нас было перемирие и затяжной затишье в военном плане, я смог довести их тела до ума. После завершения основного процесса, что проходил в лазарете, перевел пациентов в купель Лазаря. Это магическое устройство поможет их организмам проще принять изменения, перестроить структуру магических каналов и просто выжить. Да. Мне стоило немалых усилий, чтобы каждый из этих бойцов смог пережить этот день. Знал лекари что также усиливали своих слуг, неодаренных в основном, ведь маги могут становиться сильнее сами за счет изнурительных тренировок и магической практики. Но беда в том, что организмы у всех людей разные, и потому, если каждого усиливать одинаково, некоторые попросту не выдержат такого и умрут. Но даже так простолюдины охотно соглашались на такое. Для них риск расстаться жизнью был не страшен, ведь также имелся шанс стать сильнее. Так что тех лекарей я не уничтожал, ведь они и правда давали людям выбор, никого не заставляли так рисковать. Но пусть я их и не уничтожал, но отношение к ним от этого лучше не становилось. Лентяи и бездари, никак иначе таких лекарей не назовешь. Я же подошел к процессу совершенно иначе. Еще во время подготовки завел на каждого из них магическую медицинскую карту, вдоль и поперек изучил их организмы, составил подробный план магических каналов, кровеносных сосудов и слабых мест в организме. Это очень важно, ведь улучшения организма напрямую зависели от деталей этого плана. Кому-то от природы достались истонченные мембраны, у другого слишком толстые и неэластичные стенки магических каналов а третий вовсе может похвастаться увеличенной проводимостью энергетических магистральных протоков, что также требует совсем иного подхода. Сложно все в общем. И с каждым из этих бойцов пришлось работать индивидуально, но теперь смотрю я на них и полностью доволен проделанной работой. Ни одного из бойцов не произошло отторжения, и пусть изменения у всех будут разными, но в целом скоро я получу действительно мощный отряд те же кости у десяти стали прочнее минимум в три раза пятеро теперь могут похвастаться тем что могут спрыгнуть с четвертого этажа и не сломать ноги а остальным повезло чуть меньше но это лишь начало так что нет смысла отчаиваться ты никогда не построишь большой качественный прочный дом если у тебя нет прочного надежного фундамента простыми словами сейчас именно фундамент я и создавал Следующие улучшения затратят куда меньше силы и времени и главное Улучшать бойцов я смогу по одному, а не всей толпой разум. Не придется создавать единое связующее заклинание, как в этот раз. А вот со зрением получилось очень даже неплохо. Не зря же я еще в молодые годы создал немало трактатов об обретении третьего глаза у неодаренных, с помощью которого они смогут не только видеть магию, но и творить слабые заклинания. В то время я и обычные глаза изучал так что успел натренироваться. Кстати, неодаренные правда могут творить магию но за счет энергии духа. Правда, магия это примитивно и от настоящей классической отличается разительно, но факт в том, что это лучше, чем ничего. Такими вещами в основном занимались ордены, базирующиеся на поклонении чему или кому-либо. Всевозможные шарицы, шаманы и священники вполне выдают свою духовную магию за чудеса. Мало кто, кстати, называет эту энергию праной. Но это не совсем так. Правда, обычно я не спорил на эту тему. С идиотами всегда проще сразу согласиться. Два дня пролетели незаметно. Утром я навещал пациентов, проводил необходимые манипуляции и продолжал процесс улучшения их организмов. А вечером мы с Викой собирались в гостиной и смотрели на большом экране, что творится у соседей. Они так и не смогли договориться. Уж не знаю почему, даже не догадываюсь, как такое возможно. Но каждая попытка утрясти разногласия между аристократами по какой-то причине срывалась. То связь оборвётся, то кто-то нарушит договоренности о временном прекращении огня, то еще что. Наверное, это просто совпадение. Ну, не голуби же сбрасывать взрывчатку в самый неподходящий момент, правда ведь? Под конец второго дня боевые действия у соседей начали сходить на нет. И это мне совершенно не понравилось. Потому теперь я сижу перед экраном, И смотрю, как уже мои войска проникают на территорию Гришанова и одним мощным накатом сметают его жиденькие блокпосты на границе. Черномор лично повел этот отряд в бой. Взял немало техники, сотню гвардейцев, и в качестве прикрытия все небо усыпано вооруженными взрывными артефактами-голубями. Не забыли и о разведке. Практически вся территория врага сейчас под круглосыточным наблюдением, и даже два голубя с микрофоном постоянно летают внизу и пытаются подслушать все разговоры командного состава противника. Причем одного даже засекли, и вся наша секретность чуть не накрылась медным тазом. Вражеский солдат случайно заметил излишне любопытного голубя и успел его сфотографировать. Фотография же получилась крайне интересной и занимательной. Там голубь сидел у окна и держал в лапке микрофон, приставив его к стеклу. Но сообщить офицерам и уж тем более показать эту фотографию солдат не успел. Он только побежал, как ему на голову обильно пролилась кислота. Курлык несколько часов терпел ради подобного случая, и смерть наступила мгновенно. Черномор стремительно вклинился в земли врага и, захватив одну из деревень, приказал там закрепиться. Для таких целей с собой он взял магов земли, так что уже через 20 минут вокруг небольшого поселения появились бункеры, небольшие стены с бойницами, противотанковый ров и много чего еще что способно затруднить передвижение противника. Тогда как барон начал активно двигать войска. Он получил известие, что в этой атаке участвует сам Черномор, а значит, планы у нас серьезные. Да и техники использованы немало. Потому Гришанов сразу начал стягивать все больше подкреплений к захваченной деревушке. Вскоре началось сражение. Вот только стянутых сил оказалось недостаточно. Еще бы, когда на технику с неба раз за разом падает взрывчатка, пехота постоянно попадает под кислотный дождь, и при этом мои люди спокойно отстреливаются из укрепленных позиций, наступать крайне тяжело. Танки стали вязнуть в зыбучих песках, в которые земля превращалась прямо под гусеницами, а одной лишь пехотой пробиться сразу не удалось. Потому Гришанову пришлось отзывать крупные отряды со всех концов имения, подтягивать артиллерию и более тяжелую технику. «Ну, думаю, пора», — хлопнул в ладоши и отправился на выход. «Вик, Белмар, прогуляться хотите?» «Спрашиваешь ещё?» — воскликнула девушка. «Я как раз почти готова». «А мы пешком или на транспорте?» — поинтересовался некромант. «Просто в ваших автомобилях меня немного укачивает». «Не укачает, не переживай». И почему он раньше не сказал? «В этом мире есть таблетки от укачивания, и это не говоря уже про мои возможности. Могу сделать ему стальной вестибулярный аппарат, в жизни не укачает». Причем он понадобится, ведь отправимся мы на самолете. 30 стариков, 20 гвардейцев помоложе, два костюма в качестве грузчиков, вот и весь набор. Благо, этот момент мы продумали, и маги Земли заранее открыли каменные плиты на выходе из ангара. Так что мы быстро загрузились в самолет, и подмерный рев рёв турбин машина поднялась в воздух, но невысоко. Лететь пришлось над самыми кронами деревьев, ведь, по словам пилотов, так нас будет сложнее заметить радаром. Я в этом не разбираюсь, и потому доверил прокладку маршрута специалистам, а сам просто уселся в кресло и наслаждался полетом, глядя, как прямо под пузом стального монстра стремительно проносится верхушки сосен и елок. Составить маршрут помогали голуби, ведь очень важно оставаться незамеченными. Мы летим, не воевать. Для этих целей Черномор сейчас всеми силами привлекает к себе как можно больше внимания. В той деревне довольно жарко, и патроны никто не экономит. Как минимум потому, что боеприпасов у нас теперь хватит надолго. Не зря выносили весь склад Харьковых. Самолет пролетел над нашими землями, заскочил на территорию соседа, с которым я пока не веду войну, после чего появился над землями Гришанова в самом неожиданном месте и тут же пошел на снижение. На самом деле план довольно прост. Черномор своей атакой не только привлек внимание, но и вынудил барона стянуть к нему все свои основные силы. Да и момент выбран удачно. Смести сотню гвардейцев Гришанов сейчас не в состоянии, как минимум потому, что он сейчас воюет с Харьковым. И вот мы приземлились прямо рядом с одним из военных лагерей, в глубоком тылу, где расположена артиллерия и еще кое-что очень интересное. О подобных устройствах я узнал совершенно случайно, когда Тимофей решил помечтать слух. Потом он увидел на картинке с одного из голубей неприметную для меня машину и указал на нее, сказав, что нам неплохо бы приобрести подобное. Что ж, Тимофей сказал, а мне не трудно, тем более, что это нанесет урон врагу, что тоже очень приятно. Едва самолет коснулся земли, как Люк сзади распахнулся, и из него вылетели наши костюмы. Они взяли на себя основной удар чтобы никто не испортил следопыта, после чего наружу побежали остальные бойцы. Разве что Маргарите пришлось в этот вечер помолчать, отчего ее возлюбленный выглядел очень грустным. Я просто не увидел смысла выдавать ему патроны. Очень уж дорого вышла бы эта операция. Плюс мы здесь не для того, чтобы уничтожать лагерь и все, что расположено в нем. А старик с пулеметом иначе не умеет. Он никогда не целится, а просто жмет на спуск пока в его объемном рюкзаке не закончится пулеметная лента. Зачистка лагеря прошла в считанные минуты. Никто попросту не ждал, что в глубоком тылу появится столь мощный отряд врага. Так что люди барона даже не успели поднять тревогу. Да и не было здесь особо людей. Так полсотни артиллеристов, что даже не успели добраться до своих пушек. А вот мы и успели добраться. И теперь, когда здесь стало совсем тихо, пушки длинной верницы потянулись в сторону багажного отсека самолета. Костюмы довольно быстро смогли закатить их внутрь, после чего в бездонный отсек заехали две навороченные грузовые машины. Раньше я бы не обратил на них внимания, но узнав их стоимость... В общем, эти машины способны глушить связь, на расстоянии мешать работе электроники и много чего еще. Называются они станциями радиоэлектронной борьбы или что-то вроде этого. Простыми словами, если эти машины будут активны, даже у костюмов начнутся сбои в работе. Начнет ребить изображение, некоторые функции вовсе отключатся, и сражаться в таком состоянии они не смогут. А чем ближе костюмы или самолеты подберутся к этим машинам, тем хуже они будут работать. И это я не говорю про мобильную связь. Ее, как оказалось, можно и вовсе заблокировать в радиусе полукилометра. А теперь это все мое. Осталось найти специалистов, что будут работать в этих станциях. И тогда замок будет зачищен от любых атак. На нас даже ракеты не наведёшь. Да и диверсионные группы, что иногда заглядывают ко мне в замок, останутся без связи и никому не расскажут о моих возможностях. Вся эта работа была проделана идеально чисто. Правда, мне открыто поучаствовать не удалось. И пока мои люди... И трупы врага под предводительством Вики и Белмора занимались погрузкой, я смотрел на экран планшета. Там показывались кадры с голубинных камер, а я координировал действия своих бойцов. Так, например, Черномору вскоре пришлось отступить. Барон собрал большой ударный кулак из множества сильных одаренных, и те одним ударом смели практически все оборонительные рубежи, проведя за собой остальных солдат. Но это не важно. Старик и так продержался достаточно, так что отступал он со спокойной совестью и явно был доволен тем, что удалось обойтись без потерь. Разве что раненых собрался полный кузов грузовика, но ими займется Роман. Не видел там ничего критичного. Следом картинка сменилась, и операторы показали мне видео со стороны врага. Гвардейцы Гришановых заняли деревни и теперь ликуют, чуть ли не празднуют победу в серьезном сражении. Хотя праздновать они действительно решили, но лишь по возвращению на базу. И как же было приятно посмотреть на их лица, когда они вернулись, а там пусто. Мы даже трупы забрали, как-никак они помогали нам с погрузкой, и бросить их тут было бы некрасиво. Они старались, а их за это закопают в землю? Ну уж нет. По возвращении сразу отправился в лазарет, где уже разместили раненых. Как я и предполагал, Роман действительно справился со своей работой, стабилизировал состояние тяжелораненых и уже переключился на средних. С этим я ему немного помог. А то у парня закружилась голова от переутомления. Оказалось, что он не спал и как раз недавно истратил немало энергии на тренировке. «Кстати, а ты не хочешь часом стать магистром?» — предложил я ему, когда мы закрылись в ординаторской. Оказалось, здесь так называются комнаты работы и отдыха для врачей. В основном для отдыха, конечно. Такое место, где можно закрыться от пациентов и не высовывать оттуда нос, пока кому-то не станет совсем плохо. «Магистром?» — поднял бровь Роман. «А это что?» «Точно. Я же не посвящал его в тонкости рангов магов из своего мира. И даже не знаю, как объяснить, что ранговая система в этом мире крайне поверхностная и неполная. Совершенно не отражает реальные силы того или иного мага или одаренного. «Так хочешь или нет?» — повторил вопрос, — ведь рассказывать, кто такие магистры, нет никакого желания. Рассказ может затянуться на сутки, как минимум. И это если выдавать лишь сжатую информацию. — Хочу. Почему бы и нет? — пожал он плечами. — И что для этого надо делать? — Полететь на симпозиум лекарей в столице. Если хочешь загрузить человека лишней работой, главное — сообщать ему об этом с улыбкой на лице. Он не захочет тебя обидеть и согласиться. — Не, — помотал парень головой. «Пожалуй, останусь не магистром». Мой трюк в этот раз не сработал. «А что так?» «Ну, давай со мной вместе полетишь. Как тебе такой вариант?» Попытался найти альтернативу, но Роман остался непреклонен. «Ага, конечно. Мы полетим вместе, а в самый ответственный момент вы пропадете, оставив меня одного с этими старикашками». «Да, он раскусил мой план. А ведь мне лететь совсем не хочется». Там действительно соберутся старикашки и начнут кичиться своими достижениями. Я себя знаю, просто так терпеть это не смогу. И волей-неволей раскрою хотя бы часть своих возможностей. Когда дело касается лекарства, если кто-то начинает с умным видом продвигать ошибочные методики лечения, я попросту не могу оставаться в стороне. Сразу покажу им свою силу, а ведь это негуманно по отношению к старикам. Так что придется бить морды». План, как бы мне отказаться от поездки в столицу, так и не родился в моей голове. После излечения раненых бойцов и проверки процесса усиления других отправился к себе в кабинет разгребать кипы документов. Какие-то непонятные письма, сводки данных от разведки, завхоза, Жора что-то написал. Это того дикого, скучного занятия меня отвлек Курлык. Он по обычаю приземлился ко мне на стол и стал важно расхаживать из стороны в сторону, искосопоглядывая в мою сторону. Ну давай, говори уже, не выдержал я и отбросил бумагу с таблицами расходов. Ви же ведь, что ты просто хочешь привлечь мое внимание. Ур! пожал крыльями пернатый. Ур, урру, ур, ур. Ну, голубь замолчал, оборвав фразу на полусловие. Сказал, что у него есть важная информация, и мне было бы очень интересно ее услышать, но. А вот что оно остается лишь догадываться. Ур, урр! Ур, развел крыльями пернатый наглец. Пятнадцать килограмм иномирского белого зерна? У меня ж брови до лоб уползли от удивления. А ты не лопнешь случайно. Не разорвет от жадности. Рассказывай давай, что там узнал. Ур! Ты уверен, что хочешь со мной пободаться? посмотрел на него серьезным взглядом, но тот решил идти до конца и встал в боевую позу, приготовившись со мной драться. Эх, горестно вздохнул я. Вот что с тобой делать, а? Да, Курлык и правда обладал интересной информацией. Он недавно слетал в портал на моих землях и провел там разведку. В итоге смог узнать, что иномирцы уже созрели, и теперь к порталу приближается войско. Уж не знаю, откуда они взяли столько денег, ведь голубь обчистил их казну практически подчистую. Видимо, монеты перепрятали куда-то в замок. Враг решил зайти разом всеми войсками, единым ударным кулаком смести оборону у портала и уже заняв позиции в нашем мире, отстраивать крепость. А то без армии строительства все никак не идет. Маги земли пропадают с завидной регулярностью. Атака начнется совсем скоро. Думаю, завтра или послезавтра. А Значит, нам надо начинать подготовку как можно скорее. «Слушай, а как так? Почему?» Вика отвлекла меня от размышлений, войдя в кабинет. «Ты о чем? не понял я. «Да просто странно». «Почему у нас по дому бегает перепуганный лысый курлык?» «А мне откуда знать?» «Наверное, опять пытался заниматься шантажом и вымогательством». «От этого перья сами собой выпадают. Уже не раз такое видел». Пожал плечами и улыбнулся. А девушка рассмеялась. Вышла и правда неплохо. Ему идет короткая стрижка, причем даже под ноль. А еще у курлыка появилась прекрасная возможность хотя бы на короткий срок ощутить себя в роли пехотинца».